Глава пятая. Мэтью. Мэтью Хилл беспомощно смотрит на дочь, которая лежит на полу посреди супермаркета между прилавков с печеньем. Он уже готов сдаться. Постыдный шепот. только маме не говори, готов сорваться с его губ. Но есть проблема. У Амели замечательные легкие, и ее крики собрали зрителей на них уже смотрят, и кое-кто из покупателей явно хочет увидеть, что нерадивый отец предпримет дальше. Понимая, что количество способов разрешения ситуации резко сократилось, Мэтью натягивает на лицо маску спокойствия. «И кто бы мог подумать?» — мелькает мысль. «Всего каких-то полгода назад это был не ребенок, а ангелочек в цветастых платьишках». «Ненавижу тебя!» Амели снова бьет ножками по полу. Ручки сжимаются в крохотные кулачки, костяшки пальцев белеют от гнева. При этом она ерзает спиной по керамической плитке, словно рассерженный тюлень. Мэтью снова оглядывается по сторонам. Увы, подкуп исключен. Слишком много свидетелей. «Папа уже уходит, Амели. А ты как, идешь домой или останешься здесь и будешь жить в супермаркете?» «Я хочу печеньки Пипи Покет!» Мэтью окидывает взглядом при лавке с печеньем и замечает двух женщин средних лет. Те аж глаза вытаращили, до того им хочется узнать, кто выиграет в этом раунде — Амели или ее родитель. «Печенье Пипи Покет покупают хорошим девочкам, а ты уже в пятый раз за сегодняшний день валяешься на полу, Амели, поэтому никакого печенья не будет». «Сейчас мы отправимся на кассу, оплатим наши покупки и поедем домой». И тут раздается такой истошный виск, что Мэтью инстинктивно вскидывает обе руки и оглядывается на столпившихся зевак, словно говоря, «Я тут ни при чем, я ее не трогал!» «Ох уж эти ужасные двухлетки!» — доносится из-за спины старческий голос. Его обладательница делает шаг вперед и останавливается рядом с Мэтью, А тот, слегка повернув голову, замечает белоснежно седые волосы и теплое пальто, несмотря на теплую погоду. Мэтью пытается выдавить улыбку. Надо же как-то показать, что он справляется. Ну да, если бы, не будь тут свидетелей, он бы точно предпочел взятку. Купил бы дочери эти чертовы печенюшки, лишь бы она поднялась с пола и пошла с ним на кассу. И тут он прямо наяву слышит голос Салли, своей жены. «Не поддавайся на ее истерики, Мэтт. Если ты продолжишь в том же духе, то мы обречены». Слово-то какое выбрала? «Обречены». Хилл смотрит на девочку на полу и в который раз задается вопросом. «Куда подевалось то чудное дитя, которое два года назад он впервые взял на руки?» та милая девчушка с золотистыми кудряшками, которая сидела на высоком детском стульчике и улыбалась всем подряд. Пока очередные покупатели, заглядывая в кондитерский отдел, встревоженно крутят головами, пытаясь обнаружить источник визга, Мэтью размышляет о том, что слово «обречен» как нельзя лучше описывает его жизнь в настоящий момент». «Может, вы пойдете на кассу и рассчитаетесь, а я пока пригляжу за малышкой?» «Не сомневаюсь, она выбросит белый флаг». Не по погоде одетая бабуля подходит к молодому отцу вплотную и шепотом делится своим планом. Хилл смотрит на нее оценивающе. На похитительницу детей вроде не похожа. Но привычки профессионального полицейского, помноженные на опыт частного детектива, Заставляют его подозревать в людях самое плохое. Все нормально, спасибо. Ну, как скажете, хотя сразу видно, что девочка заночевать тут собралась. Женщина наблюдает за Амели, которая с остервенением лупит ногами по полу. Моя тоже такая была. Упрямая в смысле. Зато она у вас умница, верно? Мэтью прищуривается. Наконец его озаряет спасительная идея. За кассой расположено окно во всю стену, в котором отражается кондитерский отдел. С помощью отражения он вполне сможет проследить за своей дочерью и за старушкой-похитительницей. «Большое спасибо!» — шепчет он решительно. «Вы меня очень выручили!» «Ну вот, Амели...» Папа уходит, а ты оставайся жить в супермаркете, раз тебе здесь так нравится. Только учти, ночью тут холодно, и к тому же выключают свет. Хилл разворачивается и уверенно катит тележку к кассе, а сам не отрываясь следит за отражением в окне. Виск прекращается почти сразу, но с пола Амели не встает. Некоторое время она лежит, приподняв голову и наблюдая за отцом. Старушка рядом бдит. Еще минута, и Амели вскакивает. Вид у нее озадаченный и слегка взволнованный. Пока ее отец, насвистывая себе под нос, выкладывает покупки на движущуюся ленту, Амели медленно топает к нему. Мэтью снова бросает взгляд в окно, как в зеркало. Мельком привычно удивляется тому, насколько он выше всех остальных покупателей. Но не оборачивается. Совсем скоро он чувствует, как дочка всем своим маленьким тельцем прижимается к его левой ноге, всхлипывает, как вздрагивают ее плечики, поникшие под грузом поражения. Он гладит малышку по волосам, но от дела не отрывается. «Хочешь помочь папе разгрузиться?» Главное, что он усвоил, нельзя допускать сейчас визуального контакта. Она и так унижена, не надо усугублять ситуацию — Иначе может случиться новая истерика. Хил подает Амили коробку с хлопьями, так кладет ее на ленту. Следом, тем же маршрутом, отправляется буханка хлеба в бумажном пакете. Так они продолжают до тех пор, пока малышка не перестает всхлипывать, а плечи вздрагивать. Прости, папочка. И тут его сердце тает. Он опять гладит дочь по волосам в знак того, что мир восстановлен, а сам думает, неужели так будет всегда? Любовь, война, снова любовь, снова война. Ему хочется вернуться в кондитерский отдел и скупить все пипи-покет, какие только найдутся на полках, чтобы показать Амели, как глубоко он любит ее и искренне прощает. Но он знает, что нельзя поддаваться слабости, а потому лишь еще раз гладит малышку по головке и продолжает передавать ей предметы полегче. Мэтью поднимает руку и в знак благодарности машет загадочной старушке. Та улыбается в ответ. Хилл вспоминает, как его мама, когда он с семьей навещал ее в последний раз, говорила ему, чтобы он не торопил время, как бы ни было тяжело. Ведь годы младенчества быстро пролетят, и еще настанет день, когда ему захочется вернуться в этот период, несмотря на истерики и прочие сложности. И он пожалеет, что эти дни безвозвратно ушли. Так-то оно так, но пока ты находишься в этом самом моменте, когда твой ребенок – это загадочное и непредсказуемое существо двух лет от роду, категорически отказывается ложиться спать, надевать пальто и садиться в детское автокресло, зато норовит упасть в магазине на пол и закатить истерику, то волей-неволей мечтаешь о том дне, когда все это закончится и наступят времена попроще. Хотя бы чуть-чуть. Потому что это изматывает. Отец с дочерью заканчивают выкладывать продукты на ленту, и тут звонит мобильный. Номер переадресован автоматически из офиса Хилла в Эксетере. Чёрт. Сегодня он решил поехать на работу попозже, чтобы Салли смогла сходить в парикмахерскую. Но вообще-то не хотелось бы, чтобы клиенты считали, будто он работает на полставки. А еще он скрывает тот факт, что у него до сих пор нет ни помощника, ни секретарши. «Добрый день. Мэттью Хилл, частный детектив, слушает». Кассирша выразительно поднимает брови, а он в ответ делает большие глаза. «Здравствуйте, мистер Хилл». «Да, все верно». М -м. «Меня зовут Том Стеллер. Судя по голосу, абоненту лет 30. Нервничает, но это нормально. Большинству клиентов сложно решиться на этот шаг. «У меня возникла одна проблема. Не могли бы вы помочь? Точнее, проблема не у меня, а у моей девушки». Повисает долгая пауза. «Продолжайте. Ее преследуют. Мы считаем, что это преследователь. Сначала были звонки с угрозами. Честно говоря, я думал, этим все и закончится, но недавно ей в офис принесли посылку. Я очень волнуюсь. Полиция, похоже, мало чем может помочь. Вот я и решил... С каждым словом его речь ускоряется. Он уже почти тараторит». «Хорошо, мистер Стеллер, Я вас услышал, но сейчас я занят и не могу обсудить подробности. Я записал ваш номер и перезвоню в ближайшее время. Скажем, в течение часа. Вас устроит такой вариант?» «Вот как?» В голосе звучит разочарование. «Просто я очень переживаю. Это действительно срочно. Я обещаю, что перезвоню в самое ближайшее время. Вы мне все расскажете, и мы решим...» «Как быть дальше?» «Ладно, договорились. Она сейчас в полиции и сильно расстроена, а я не слишком верю полиции, если честно. В прошлый раз ее просто отфутболили, послали домой, и все. Причем одну, можете себе представить?» Мэтью вздыхает, проводя ладонью по кудряшкам Амели. Он не любит, когда при нем критикуют полицию. И хотя сам он давно там не работает но по-прежнему лоялен к бывшим коллегам. Большинство из них выкладываются по максимуму, а работа у них не сахар, и Хилу об этом отлично известно. Но суть в том, что преследователь для полицейских — воплощение ночного кошмара. Его трудно вычислить, и еще труднее понять, как с ним быть, пока он что-нибудь не натворит. При этом вечная нехватка людей и ресурсов не позволяет полицейским поступать так, как они считают нужным и правильным в подобных случаях. Тут Мэтью вспоминает, что, как частный детектив, еще ни разу не сталкивался с подобными делами, а потому не знает, стоит ли соглашаться. Может, лучше отказать? В глубине души он сомневается, что способен помочь. Что он сможет сделать в одиночку? Я скоро перезвоню вам, мистер Стеллар. Постарайтесь выяснить у вашей девушки, как продвигается дело, чтобы нам было что обсудить.